Сюрприз. Аккуратно пройдя над астероидным полем, сюрприз за тенью над тем самым астероидом, за которым спрятался арварский челнок. Кстати, я не знаю того, кто и как разрабатывал своеобразную маскировку для этих трех крейсеров. Однако, сразу замечу главный фактор. Даже этот челнок и тот был опознан как челнок пятого поколения. Он был слишком уж специфической формы. Знаете... Орварцы гордились достижениями в развитии технологий, наверное, даже больше, чем все остальные. Так что не узнать этот маленький кораблик, похожий на летающий череп, было бы просто невозможно. Я не знаю, зачем это было делать. Да, возможно, кому-то он может показаться в чем-то и устрашающим, и, возможно, даже в чем-то эффективным. Я же в данном случае заявляю, что это было глупо. На что был весь расчет арварцев? На то, что при приближении этот штурмовой челнок и государство будет заведомо убивать противников, это в принципе невозможно. По моему мнению, он выглядит глупо, тем более, что все эти игры с такими фантазиями просто осложняли сам процесс его производства. К тому же этот челнок сам по себе уже напрямую свидетельствовал о том, что хозяева этого корабля имеют доступ к подобному оборудованию — А это все-таки стоит приличных средств. Один такой челнок может стоить гораздо дороже, чем пара-тройка челноков третьего поколения. Уже только поэтому я бы советовал не делать таких глупостей. Как я уже сказал, сам этот корпус корабля подобного поколения легко выдавал истинное положение дел. Так что сразу можно было понять, что этот кто-то очень богат. причем явно принадлежавшей к властвующим структурам империи Арвар, а у других просто возможности задействовать такое оборудование не было бы. Либо это сами военные империи по приказу императора решили пошалить. Других вариантов данной ситуации просто не было, так что в сложившемся положении, так сказать, у потенциальных врагов банально не хватило, видимо, ума и сообразительности на то, что надо было скрыть подобные возможности. Ну, взяли бы они корпуса от старых кораблей и постарались бы их обеспечить новым оборудованием, это было бы не так заметно. Но сейчас речь шла не об этом. Дождавшись момента, когда этот летающий черепок, который буквально бросался в глаза, долетит до нужного места, я приказал пилоту аккуратно передвинуть сюрприз, заняв свою позицию прямо над ним, после чего сосредоточился, И опять забравшись в медицинскую капсулу, принялся пытаться добраться до мозгов искусственного интеллекта, управлявшего этим самым челноком. Я уже знал о том, что там есть искусственный интеллект на минимум десятого класса. Поэтому у меня есть и возможность добиться нужного результата так, как это нужно мне. Так что я постарался не отвлекаться пока что на тех же самых спалотов. Тем более, что их ссоры перешли на новый уровень». Дошли даже до личных оскорблений. Ну, что тут поделаешь? Девчонка-навигатор ни в какую не хотела изображать ко мне пламенную любовь. И поэтому можно было бы понять, что у капитана корабля-разведчика Спалутов дела обстоят отнюдь не так, как он хотел бы. У него на периферии сознания даже стали мелькать мысли о том, что было бы неплохо в данном случае банально попытаться подкупить меня. Тоже неплохой вариант, надо сказать. Но не мне же ему это подсказывать. Пусть сам додумается. Я же в данном случае спокойно занялся своим делом. Хочет он этого или нет, но в данном случае для меня все это не суть важно. Аккуратно заняв свое место в медкапсуле, я уже привычно вдохнул сладковатый запах газа и провалился в туман, в котором сразу заметил те самые огоньки разумов, которые меня интересовали. Кстати... Попытавшись сосредоточиться на челноке, я неожиданно почувствовал, что на нем тоже присутствует артефакт-блокиратор древних. Вообще загадка. Причем сразу можно было понять, что из трех присутствующих на борту этого маленького кораблика живых существ, почему-то практически все находятся под воздействием чего-либо. Судя по всему, на борту челнока был один одаренный, минимум уровня «С», а то даже и «Б». Скорее всего, это и был тот самый груз, который так старательно спасали от нападения пиратов. Хорошо. Видимо, блокиратор нужен был для того, чтобы этот самый груз ни в коей мере не попытался проявить себя. И даже более того. Чтобы он не попытался, например, сбежать. Тоже вариант. А вот почему два других разума были чем-то придавленные... Знаете, это не так-то... Сложно определить, когда видишь примерный радиус свечения, который ранее занимал этот разум, и свечение до него доходит. Вот только на определенном уровне это самое свечение резко приглушается, становится как бы ступенчатым. И обычно, если разум ничем не пытается придушить, у него свечение ровное. Он просто светит, и перепадов подобного рода нет. Тут же можно было увидеть, что если один разум подвергся давлению того же самого блокиратора, то два других тоже задавлены, и первый даже больше, чем второй. Именно это неравномерное воздействие, разум этих разумных, и говорил открыто о том, что они, скорее всего, подвержены давлению отнюдь не со стороны этого артефакта, да и само свечение было слишком маленьким, чтобы можно было подумать о том, Будто это какое-то одаренное. Нет, здесь было что-то другое. Что-то такое, что давило сам разум. Неужели я перед собой наблюдаю тот самый факт работы рабской нейросети и каких-то дополнительных имплантов? Задумчиво хмыкнул я сам свои догадки, после чего сосредоточился на отдельно светящемся огоньке искусственного интеллекта. Ну, ладно, Этим я займусь немного позже, ведь, по сути, можно попробовать воздействовать на сами эти импланты. Тот, который светится глуше всего, явно является рабом. А вот что со вторым не так? Надо подумать над этим вопросом. Сосредоточившись на том самом искусственном интеллекте челнока, я аккуратно воздействовал на него, сначала постаравшись определить его протоколы. после чего, когда мне это удалось, я принялся аккуратно корректировать его действия. Для начала я где-то час заставлял его записывать себе в память происходящее вокруг самого челнока. Потом, когда эта запись была сделана, я приказал челноку беспрерывно прокручивать эту видеозапись по экранам, на которые она должна была транслироваться. Именно таким образом я добился ее цикличности, и того факта, что сами пассажиры этого челнока не заметят того факта, что он передвигается без их на то соизволения. К сожалению, в этом челноке не было предусмотрено системы безопасности вроде той же самой газовой ловушки. Это было проще всего сделать. Однако, когда я получил информацию от челнока о пассажирах, то задумался. Один из них, как я и думал, оказался пилотом с ошейником раба. Так что я четко видел, что его разум задавливало действие этого самого устройства. Но вот второй... Дело в том, что я все же немножко ошибся. Тот самый разум, который был больше всего поддавлен, принадлежал отнюдь не рабу. Этот разум принадлежал командиру этих кораблей. Просто он был модифицирован до такой степени, что, по сути, сейчас представлял из себя киборга. Все началось с того, что этот разумный... Став военным в империи Арвар, для начала прошел серию модификаций организма, чтобы его усилить. Видимо, он был ранее штормовиком. Сначала были усилены его кости и мышечные ткани, что привело к повышению самих его возможностей в физическом плане. Потом были усилены также и нервы. Как это делается? Я не скажу. Я не медик. Но для того, чтобы эти нервные волокна, которые были модифицированы, работали на все 100%, Ему пришлось вбить в голову еще и специальный вычислительный комплекс, который ускоряет обмен этими самыми импульсами. Извините, ребята, но любой такой вычислительный комплекс занимает определенное место. Как я уже говорил, у тех же спалотов их бионейросети, или как их еще называли симбионты, создавали колонию клеток на основе вашего же мозга. Тут же в голову устанавливалось устройство — как следствие, часть мозга безвозвратно повреждалась. Такого модификанта вернуть обратно в нормальное лоно разумных существ уже было невозможно. Конечно, такое могли бы делать с условием, если какой-то разумный, попавший в такую ситуацию, как пример, может быть сам по себе туповат, и его используют просто как боевика или жертвенное мясо, В данном случае он особо ничего не теряет. Как был куском мяса, который можно кидать на убой, так и остался. Видимо, в этом случае все так и было. Тем более, что, судя по всему, на одной этой модификации дело не закончилось, так как у него в голове, скорее всего, было еще несколько подобных имплантов, начиная с контролирующих, заканчивая различными вычислителями, например, каких-нибудь баллистических траекторий. Ведь можно понять, что такое вполне возможно ввиду использования империи Арвар именно баллистического оружия, огнестрельного. Так что тут все было понятно. По сути, большая часть мозга этого разумного была занята имплантами и подобными вычислителями. Это был настоящий действующий киборг. Что-то вроде того, с чем я сталкивался на борту сюрприза, прежде чем решил свить на его борту собственное гнездо. И, естественно, что в данной ситуации мне было по возможности интересно попытаться понять то, что же я могу сделать с этим искусственным интеллектом. Да, я не шучу. По сути, это был опять же биологический искусственный интеллект, только достаточно мобильный, перемещающийся в пространстве и ограниченный в приеме собственных решений. «Пока искусственный интеллект челнока старательно предпринимал все меры, чтобы его пассажиры так и не заметили всех этих необычных действий, связанных с его перемещением, я старательно искал возможность подключиться к тем самым вычислителям, которые координировали действия штурмовика, ведь я понимал главное, скорость его реакции теперь после всех модификаций явно изрядно завышенная». и если он заметит, что происходит что-то не так, как ему надо, действие его предсказать будет просто невозможно. Возможно, он тут же постарается ликвидировать груз, чтобы тот не попал в чужие руки, точно так же, как позаботился о том, чтобы противник не захватил его корабль, так что лучше принять все возможные меры заранее. Аккуратно пытаясь прощупать его протоколы, я неожиданно поймал информацию о том, что он готовит челнок к подрыву, Банально опасаюсь его захвата врагами. Значит, у него действительно была подобная инструкция? Исходя из этого, мне надо было предпринять меры для захвата объекта. Кто там на борту, я пока что не знаю. Может быть, тоже спалот. Такое тоже было вполне возможно. Не говоря уже о том, что такой груз действительно может стоить миллионы, если не миллиарды. Как факт, мне надо его получить целым и невредимым. А что... В случае необходимости, даже если я получу тот челнок целым, как и его членов экипажа, то впоследствии смогу себя обелить, ведь в сложившемся положении я-то не виноват. Я всего лишь нашел пострадавших в заброшенной никому не нужной звездной системе. Как факт, я имею право на то, что находится на его борту. Это закон содрожества. А как я потом распоряжусь этим имуществом, уже мое личное дело — Главное, что не я напал на этот конвой, так что доказать обратное теперь никто не сможет. Конечно, можно было бы попытаться меня обвинить в том, что я банально допустил случившееся, не попытавшись остановить подобную проблему. Ну да, допустил. Но давайте будем честными, я-то тут при чем? Ежели так подумать-то мне никакого резона вмешиваться в произошедшее не было, ведь я обычный мусорчик. так что тут все понятно». Мне пришлось повозиться с штурмовиком несколько часов, прежде чем я сумел добраться до его, так сказать, главного вычислителя, воздействуя на который, я сумел заставить его подчиниться. К тому времени челнок уже вышел из-за астероида и только на маневровых двигателях начал подниматься к сюрпризу. Я постарался сделать так, чтобы сам этот челнок со стороны заметно не было, благодаря чему имел возможность получить то, что мне нужно». когда я добрался до управляющих протоколов этого киборга, то понял, что особых сложностей с этим разумным у меня уже не возникнет. В этих вычислителях специально имелись протоколы, которые блокировали самостоятельную деятельность этого разумного, превращая его в банального дроида, чем я и воспользовался, передав ему несколько определенных фраз, которые фактически блокировали его разум, Я приказал ему усыпить всех поблизости и самому перейти в ждущий режим, после чего уже искусственному интеллекту челнока приказал поднять это маленькое суденышко прямо в ангар сюрприза, так как в данном случае уже была неважна реакция экипажа. Штурмовик просто приказал рабу спать, а пленника оглушил с помощью парализатора. У него для этого были все возможности. Вы, конечно, тут же заинтересуетесь тем... Как же я мог бы действовать с учетом того, что на борту этого корабля присутствовал тот самый артефакт-блокиратор? Да, он мне немного мешал, но мне удалось обойти его вибрацию. Как результат, он для меня был теперь всего лишь фоновым звуком, который я банально пропускал мимо своего, так сказать, слуха. Поэтому он мне особо не мешал. Как я уже говорил, тот разумный, кто сумел разобраться в работе какого-либо из артефактов древних, Мог пользоваться или даже игнорировать его воздействие. Ну, не идиоты же древние, чтобы создавать артефакты, которые им самим будут мешать. Так что тут все понятно. Когда челнок в конце концов поднялся в ангар сюрприза, я наконец-то смог покинуть медкапсулу и пошел посмотреть на него поближе. Ну, что сказать. Тот, кто его проектировал, явно постарался. «Череп получился устрашающим!» Однако при всем этом я хотел бы обратить ваше внимание именно на тот факт, что в сложившейся ситуации кто бы ни проектировал данный челнок, он совершил серьезный просчет. Большое количество полезных площадей этого челнока было занято абсолютной чушью, всяческими выступами и глупостями, вроде определенной подсветки, создающей кровавые глаза и огненное дыхание, если так присмотреться, Вот только чего я не понимал. Так это именно того, для чего было нужно все это. По сути, во время боя никто на это смотреть не будет, ведь в первую очередь все в такой ситуации. Я имею в виду всяких штурмовиков, членов экипажей кораблей, которые участвуют в бою, принимают специальные медикаменты и препараты, которые приглушают эмоции. Как результат, вся эта мишура ни к чему... Проще было сделать шарообразный челнок или квадратный. Все. Хотите сделать его, так сказать, обтекаемым, сделайте его как вытянутую пулю. Кстати, такие корабли здесь тоже были, только их делали в основном в директорате Аширк. Хотя надо, наверное, сразу отметить еще и тот факт, что это, судя по всему, было единственное государство в содружестве, которое практически не сошло с позиций технологий третьего четвертого поколения — И самое интересное было в том, что в директорате оборудование корабли третьего поколения были даже надежнее, чем четвертого. Судя по информации пилота, даже простые наемники предпочитали закупаться оборудованием третьего поколения этого государства. Но никак не четвертого, даже если у них была такая возможность. А учитывая тот факт, что в директорате Ашир практически все продавалось, включая сюда и жителей, И еще какие-то дополнительные нюансы. Можно было понять и тот факт, что в сложившемся положении проблем с получением тех же ресурсов для техники четвертого поколения не будет. Достаточно просто дать определенную сумму на лапу тем же военным этого государства. И все. Однако наемники предпочитали не менять надежное и проверенное оборудование на так называемого «паука в мешке». «Ведь ты же не знаешь, что тебе там подсунут». Оборудование четвертого поколения директората производилось на автоматических заводах планетной системы Гальятти. Так вот, в Содружестве даже поговаривали о том, что на этих автоматических заводах искусственные интеллекты объявили фактически войну биологическим разумным, так как в сложившемся положении все то, что там происходило, По-другому назвать, просто язык не поворачивался. Иногда с тех заводов такое оборудование приходило, что можно было от бешенства только на стенку лезть. У пилота таких историй было немерено. Благо, что накопители для собираемой информации у этого искусственного интеллекта были достаточно велики. Так что разницу можно было понять, как только челнок занял место в Ангаре. Я тут же приказал пилоту переместить сюрприз теперь уже в сторону поврежденного крейсера «Пиратов». Давать им лишнее время на ремонт судна я не собирался. Вся эта ситуация, с которой я столкнулся здесь, была весьма неожиданной. Я не знаю того, сколько времени мне придется торчать в данной звездной системе, но хотел заранее сделать все так, чтобы никаких следов, которые могли бы здесь быть найдены, ко мне не вели. Начнем с того фактора, что я в принципе должен себя вести как обычный житель Содружества и того же Фронтира. Если я обнаружил подобные поврежденные корабли, то должен их захватить. Как я уже говорил, здесь даже торговцы позволяли себе пиратствовать, если чувствовали безнаказанность. Так что в сложившемся положении я был в своем праве. Аккуратно постаравшись подобраться к крейсеру, который был действительно очень сильно поврежден, Я приказал пилоту сначала полностью просканировать этот корабль пассивными системами. Мало ли какие сюрпризы меня там ожидают. А сам пока что отправился встречать гостей. Раба пилота и штурмовика я запер в одном помещении. Раб подчинялся штурмовику, а штурмовик мне. Так что в данном случае эту иерархию никто из них нарушить не может». Хорошо, что представители империи Баруст, когда делали глупости, отправляли к нашей колонии корветы-разведчики в автоматическом режиме, почему-то совершенно не задумывались о том, чтобы снять с них оборудование в виде тех самых синтезаторов пищи. Так что у меня сейчас было три штуки таких устройств, причем два из них шестого поколения. Вы тут же наверняка вспомните о том, что с полотов я кормил из синтезатора пищи третьего поколения? — Ну да, кормил. Но давайте будем честными с этими разумными. Они намеревались меня использовать. — Банально. Так какой мне смысл их пытаться кормить так, как я собирался кормить самого себя? — Я не вижу в данном случае никакого смысла. Пусть едят устаревшую продукцию, тем более, что, как ни странно, пищевые картриджи. практически на всех из которых можно было увидеть эмблему директора Ташир, были одинаковыми, что для оборудования третьего поколения, что для оборудования шестого поколения. Так какая разница? Да, список блюд в том же самом пищевом синтезаторе шестого поколения был более значимым и длинным, но мне-то какая разница? Я не собирался тратить свои ресурсы на тех, кто банально ничем не отличался От тех же самых пауков конебала в банке. Сейчас они были готовы сожрать друг друга. Живьем! Все только из-за того, что дело шло не так, как они на то рассчитывали. Да, можно было бы сказать, что я своими уколами ментальной энергии вынуждал их это делать. Вынуждал. Спорить не буду. Однако если бы этих мыслей у них вообще не появлялось, то мне было бы невероятно сложно что-либо подобное сделать. Я ведь не мог бы навеивать им свои мысли. Может быть, у меня такой дар и имеется, но опыта и знаний нет. Я мог бы банально превратить этих разумных полных идиотов. Мне же это было ни к чему. Мне было нужно вынудить их подчиниться моим планам. Пусть думают, что играют в свои собственные игры. А уж потом, как пойдут дела, это будет уже дело третье. Пока я шел проверять своих гостей, попутно постарался снова подтолкнуть к ссорам с полотов. И буря забушевала вновь. Они только успокоились, только начали пытаться думать логически, а я снова их подтолкнул. Как результат, несмотря на все договоренности, конфликт с тем же капитаном значительно усилился. Теперь в этом конфликте участвовали практически все члены его экипажа. Да, они не понимали того, по какой причине навигатор отказывается принимать все возможные меры, чтобы спасти их лично, но и капитана они простить не могли, что он их завел в эту ловушку. Вообще-то, если логически подумать, то можно было бы понять случившееся. Их спровоцировали, заманили в ловушку и использовали, но эти разумные сейчас искали любое подходящее именно им объяснение случившемуся. Как факт, виновными в случившемся, по их мнению, был кто угодно, только не они сами. Я даже слышал скандал, который устроил их штатный штурмовик инженеру. Это надо было слышать. Тем более, что они сейчас фактически проживали в одной каюте. В результате этой ссоры инженер оказался виноватым в том, что система их корабля, особенно маскировочная, не работали как надо, Даже система внутренней защиты не сработала, когда на них напали. Кто был в этом виноват? Конечно же, инженер! В ответ штурмовик услышал о том, что он некомпетентный специалист, так как во время нападения не предпринял никаких мер, чтобы защитить такую ценность объединения с полотов, а банально спал в собственной каюте. Как результат... Положение дел явно выходило на критическую границу, и в ближайшие пару-тройку дней мне придется сосредоточиться на этих ссорах, хотя я и так тратил очень много сил на них, и мне надо было сделать так, чтобы, например, тот же самый капитан предпринял все возможные меры, чтобы запереть своих членов экипажа в криокапсулы, чтобы это было не мое решение, а его личное решение их капитана — точно так же, как и продажи этих разумных в рабство. Я прекрасно понимаю, что в данном случае поступаю отнюдь не как человек, ведь я просто стравливаю их между собой и фактически стараюсь сделать так, чтобы они сами друг друга уничтожили. Да, я делаю это, и могу четко объяснить то, по какой причине я принимаю именно такие действия. Все только из-за того, что они хотели меня использовать, а потом ликвидировать, ведь они не могли позволить, чтобы кто-то на территории Содружества знал об их слабостях и о том, в каком положении они вообще оказались. Уже только за это они меня заранее приговорили к смерти, возможно, даже к мучительной, я не знаю, и что вместо того, чтобы попытаться со мной банально договориться и отблагодарить за помощь, на что я очень сильно рассчитывал, эти разумные хотели использовать не только меня, но даже и друг друга. Более того, они банально намеревались загнать меня в ловушку, продать не только мой корабль, но и все мои трофеи. А какое они имеют отношение к моим трофеям? Только разве что к тем самым блокам металла, сложенным сейчас у меня в трюме. Другого пояснения этой ситуации я не вижу. Естественно, что вся эта ситуация меня очень сильно напрягала, и даже раздражало, но принимать самостоятельное действия в отношении с полотов я не мог. Как я уже сказал, мне нужны были прямые доказательства того, что я тут совершенно ни при чем. Я выполнил прямые распоражения с полота, и, преклоняясь перед ним, пришел ему навстречу. Ну, захотел он избавиться от своего экипажа. Я-то в данном случае при чем? Я тут совершенно ни при чем». Пусть теперь пытаются разобраться с самим этим сполотом. А то, что в дальнейшем я сделаю так, чтобы и он исчез, — это дело другое. К тому же, немного поразмыслив над всей этой весьма необычной ситуацией, я решил все-таки попытаться воздействовать и на саму сполотку. Все-таки офицер с такими знаниями мне может вполне пригодиться. Только надо сделать так, чтобы она, хоть и ненавидит меня, но сама понимала, что без моей помощи никуда не денется. Я отлично понимаю, что ненависть в данном случае может сыграть против меня. Но давайте подумаем вот о чем. На земле не зря говорили о том, что от любви до ненависти один шаг. Также была еще одна поговорка. «Враг моего врага — мой друг». То есть мне необходимо сделать все так, чтобы эта дамочка, кем бы она там ни была, Решила сама перейти на мою сторону. Главное, чтобы ее не заморозили. А если капитан Спалотов и решится на подобное, то у меня все же будет шанс его переиграть. Например, изобразить чуть ли не влюбленность, и пусть думает, что хочет. Главное, чтобы она мне помогала. У нее есть нужный мне симбионт, а также и базы знаний. Я ведь понимаю, что плохого специалиста на такое задание бы не послали. К тому же мне все-таки нужен спалот, который отведет от меня все подозрения, который примет то, что случилось. Да, она меня презирает и даже сейчас ненавидит, но также она ненавидит и своего капитана, того самого разумного, который банально хочет ее использовать и сильно подставить. В данном случае у меня есть возможность сделать все так, чтобы она перевела всю свою злобу на него». А это будет несложно, когда он начнет своих товарищей запирать в крио капсулы и продавать как скот. Результат будет налицо. Тем более, что все их действия, происходящие на борту моего корабля, спокойно фиксировал мой пилот. Все это можно будет впоследствии использовать против самих спалотов, Как бы они себя не вели. Все-таки я не зря говорил о том, что в них есть что-то от хищников. Они действительно сейчас старательно делили территорию. И это была ошибкой с их стороны. Я же всего лишь подливал маслица в огонь, вынуждая их все больше и больше конфликтовать. Убедившись в том, что буря эмоций снова назревает, я направился к своим новым гостям. Штурмовик и раб меня сейчас не интересовали. Рабов на территории фронтира вполне хватало. С ними я разберусь позже. На данный момент мне надо было разобраться с этим грузом. который стал причиной этого конфликта, произошедшего в данной звездной системе. И, по данным того же пилота, я уже догадывался о том, кого именно там увижу. — Надо же! — Аграфка! — мысленно хмыкнул я, заметив перепуганную и забившуюся в угол каюта девушку, которая не сводила своих огромных серых глаз с боевого дроида механоидов, который медленно продефилировал впереди меня в ее каюту, где она сейчас находилась. Хитрость ситуации была в том, что я воспользовался модульностью, принятой в Содружестве, и установил жилые модули друг над другом. Жилой модуль третьего поколения стоял над двумя модулями шестого, хотя один был сильно поврежден, и его пришлось устанавливать. Конечно, впоследствии я намеревался заменить их одним или даже двумя модулями более поздних поколений. Я имею в виду хотя бы пятого но имеющих отношение не к корветам-разведчикам, а к чему-нибудь более крупному. Например, к какому-нибудь линкору или тяжелому крейсеру. Все-таки там экипаж побольше, а значит и кают, и тех же удобств гораздо больше. Тут же было всего по три каюта и маленькая комнатка, которая заменяла, так сказать, кают-компанию, где и стоял синтезатор пищи. На данный момент в одном таком отделе, который я назвал карцером, и варились с полоты, которые друг друга ненавидели, черной ненавистью. Кстати, девушку я специально поселил в отдельной каюте. Сам же я сейчас фактически жил на собственном мостике, так как третий модуль, скорее всего, придется занять возможными пленниками с тяжелого крейсера. Конечно, часть из них можно загнать в криокапсулы, Но кто-то же должен будет мне кое-что объяснить. Потом с ними можно будет точно так же поступить. Я же сейчас бегал от мостика до моего так называемого медицинского отсека и обратно. Все только из-за того, что работал буквально на износ. В медицинской капсуле я вроде бы отсыпался, но в это же время старательно влиял ментально на своих пассажиров. Когда я увидел эту девушку-аграфку, то понял, что в сложившейся ситуации... У нее действительно нет выбора. Ее банально продали в рабство, старательно делая ей уколы в нужные нити ментала. Я аккуратно подтолкнул девушку к тому факту, что она мне сама все рассказала. И Ее рассказ был весьма неприятным. Ее банально предали. Радовало только то, что она сама открыто подумывала о собственном выкупе. Как это дело пойдет, я не знаю. Но мне было важно другое. Она, не гнушаясь, предложила деньги, помощь, да буквально все, лишь бы я дал ей возможность вернуться домой. Правда, во время разговора со мной, благодаря моим уколам ментала, она не думала об этом. Она откровенничала, изливала душу, чем я и воспользовался, чтобы собрать максимум информации, после чего оставил ее под присмотром дроида-механоидов, а также дроида-ремонтника, из которого на некоторое время... Сделал сервисного дроида. Он приносил ей самую простую еду из ближайшего синтезатора пищи. Я думал, конечно, попытаться ее выпустить, чтобы девушка сама могла питаться, но не хотел, чтобы она заметила наличие в соседней каюте своих пленителей, ведь на них у меня уже были свои собственные планы. Судя по оговоркам девушки, она уже знала о том, кто заплатил за ее пленение деньги — Кто хотел заполучить для себя рабыню-аграфку? И это была довольно могущественная семейка в империи Арвар. Значит, заранее можно было понять, что такой враг мне не нужен. Как я уже говорил, великие семьи империи Арвар имели собственные флоты и войска, поэтому сталкиваться с ними мне бы не хотелось. Соответственно, можно было понять, что в случае нужды Этот самый арварец, модернизированный докиборга сыграет свою роль. Он отведет от меня ответственность и вину за случившееся. Выживет и будет мотаться по содружеству, старательно то там, то сям, оставляя следы своего присутствия. Также он и передаст информацию о том, что груз погиб вместе с кораблем. А он выжил совершенно случайно, так как его нашли на обломках корабля-мусорщики. Вполне возможная ситуация. Надо будет почистить ему память, чтобы никто потом не смог у него получить данные о случившемся. Ведь если узнает о том, что Агравка спаслась именно таким образом, то сложившемуся положение мне ничем не поможет. Мне же необходимо сделать так, чтобы меня вообще никто и ни в чем не обвинял. Однако вы тут же спросите о том, почему я этого киборга оставил у себя, а не запер в криокапсуле. Начнем с того факта, что таких разумных в содружестве хватает, и не факт, что он единственный, с кем я столкнулся в такой ситуации. Поэтому мне надо знать то, как можно оперировать, воздействуя на таких вот модернизированных бойцов. Только потом я запру его в криокапсулу и выпущу именно тогда, когда мне будет нужно, к тому же мне было необходимо сейчас выяснить тех самых разумных, которые напали на его конвой, кому они служат. «Как я уже сказал, все то, что случилось здесь, явно не было случайностью. Это была стопроцентная подстава. Кто-то слил информацию про этот конвой противнику, чем тот и воспользовался. И если бы этот капитан, изображавший пирата, додумался обстрелять корабль противника так, чтобы уничтожить рубку корабля, на котором доставлялся груз, то тогда он получил бы нужный результат». Ведь этот модификант, являвшийся личным порученцем главы великой семьи империи Арвар, находился именно там. И уничтожение рубки этого корабля позволило бы лишить руководство сам этот корабль, а также и предотвратило бы его самоподрыв. Как я уже говорил, информация про такие корабли уже имелась в общем доступе, так что понять то, куда надо стрелять, было несложно. Он же этого не сделал. И мне теперь предстояло выяснить, почему. Оставив молодую огравку вариться в своих мыслях и аккуратно попытавшись слегка потолкнуть ее к мысли о том, что ей надо быть готовым заплатить максимально большую цену за свою свободу, чтобы отомстить за предательство, я направился снова на мостик моего сюрприза. Хотя какой это мостик? Модуль управления Скорвета. А ведь мой корабль тянул на гораздо большее. Даже по размеру он больше подходил под определение линейный крейсер. Но сейчас мне это было не суть важно. Да и экипажа у меня нет. Я уже молчу о том, что чего у меня еще нет. Главное, что мои противники воспринимают меня как обычного мусорщика, что все-таки дает мне возможность действовать на опережение. Ведь они меня просто недооценивают. Тем более, что их уверенность в моей молодости играет Опять же против них. Да, я молод и не спорю с этим, но постоянное предательство, с которым я сталкивался даже в колонии, научило меня никому не доверять, тем более тем, кого я фактически не знаю. Так что тут все понятно без лишних пояснений. Сейчас я направлялся к новой жертве. А что вы думали? Мне нужна основа, на которой я смогу поставить собственную базу. Корабль у меня уже есть, хотя придется его старательно модернизировать собственными силами. А это не так-то легко. Да, у меня есть конструкционные дроиды механоидов. Тем более, что основная работа будет проходить внутри корабля, а никак не снаружи. Но при всем этом не стоит забывать о том, что мне предстоит делать дальше. А это дело довольно серьезное. И тут ничего не поделаешь. Придется изрядно постараться. «Ну что же, показывай, что ты там накопал!» Усевшись в удобный ложемент капитана, я приказал пилоту открыть передо мной виртуальные экраны, на которые он начал выводить результаты сканирования поврежденного тяжелого крейсера псевдопиратов. Я заранее делаю упор на то, что это точно никакие не пираты. Как я уже сказал, была слишком профессиональная работа с их стороны. Так что можно понять, что я, скорее всего, столкнулся с наемниками, или, возможно, даже с военными, поэтому надо быть осторожнее. Теперь мне надо было собрать всю информацию. Первичные данные, которые выдавал пилот, не отличались от наших более ранних наблюдений. Это был действительно тяжелый крейсер третьего поколения, который старательно модифицировали, чтобы усилить его огневую мощь, по крайней мере, первичный орудийный залп. И вот тут я задумался. Такой корабль слишком уникальный для того, чтобы им можно было пользоваться регулярно. То есть этот корабль был специально сделан именно под эту задачу? А кто мог потратить не один десяток миллионов кредитов на модификацию такого корабля? Только тот, кто заранее знал о том, что он хочет сделать и зачем. И тот, у кого такие деньги были в свободном распоряжении... Нет, я, конечно, слышал о том, что в содружестве постоянно между собой конфликтуют даже родственники. Но тут... Судя по всему, основную информацию мне должны были дать именно выжившие члены экипажа с этого корабля. Судя по данным пилота, его командирская рубка уцелела. Значит, капитан этого корабля должен быть жив. Также пилот обратил внимание на то, что на корабле идут ремонтные работы. Значит, и инженерная служба более или менее сохранилась. Остается только понять то, какие еще повреждения были нанесены самому кораблю. Поэтому я потребовал, чтобы пилот вывел передо мной голографическое изображение корабля, и как только я увидел этот изрядно потрепанный и оплавленный кусок металла, то понял, что досталось ему не слабо. Как я уже сказал, этот модифектант из империи Арвар. подлобил в противника в тот момент, когда этот корабль снял с себя силовое поле и подошел вплотную к его кораблю. Как результат, он оказался фактически беззащитен перед подрывом реакторной зоны, и теперь корабль этих псевдопиратов был очень сильно поврежден. Судя по всему, удар зацепил даже несущую конструкцию. Более того, часть корпуса банально отсутствовала, По сути, повреждения зацепили где-то половину корпуса этого корабля. Если подумать, то можно было понять, что повреждения могли зацепить также и жизненно важные модули, как тот же гиперпривод, ведь повреждения находились поблизости от его бронекапсулы. Также, выведя на экран стандартный корпус подобного корабля, пилот мне принялся демонстрировать модули, которые находились на стандартных местах — и я стал понимать, что ситуация у экипажа этого корабля сложилась очень серьезная, если не сказать критическая. Для начала стоит отметить то, что по стандартной схеме в той самой зоне, которая была уничтожена, находились баки с топливом для гиперпривода и разгонных двигателей корабля. Это топливо, конечно, не было взрывоопасным. Это был специально разработанный гель, который горел только в определенных условиях, Обычный подрыв эти условия не нарушал. То есть на данном корабле топлива банально не осталось и взять, и здесь было не у кого, ввиду того факта, что корабли противника тоже были полностью уничтожены. Судя по тому, как судорожно дергались две уцелевшие орудийные башни, их тоже пытались отремонтировать, чтобы вернуть кораблю хоть какие-то зубы. Ведь, будучи без зубом он станет легкой добычей, Это и дураку понятно, а так у него есть хоть какой-то шанс попытаться кого-нибудь подловить, чтобы получить для себя возможность сбежать отсюда и вернуться в лоне цивилизации. Также старательно пытаясь проверить территорию этого корабля, пилот продемонстрировал мне тот факт, что были повреждены и те отсеки, где по стандартной схеме находится жилой комплекс, тот самый жилой модуль, где проживают члены экипажа. Это тоже о многом говорит. Скорее всего, потери среди экипажа были весьма значительными. И этот факт тоже надо учитывать. Пассивное сканирование не особо помогало обнаружить факт того, сколько там осталось живых разумных. Но сейчас не это мне было важно. Снова тяжело вздохнув, я отправился в медкапсулу. Мне снова придется бороться с искусственным интеллектом. Ведь надо сделать так, чтобы он помог мне захватить этот корабль без особых сложностей. Я, конечно, могу послать вперед штурмовых дроидов-механоидов. У меня такие тоже имеются. Вот только тогда, возможно, мне будет просто не с кем разговаривать. Все жители Содружества, прекрасно зная отношение механоидов к себе, в данном случае я имею в виду всех биологических живых разумных, явно постараются сопротивляться до последнего. и потери будут несоизмеримо больше, а мне нужен их командный состав. Я не уверен в том, что простые офицеры могут знать то, для чего они вообще здесь оказались. А вот командир этого корабля, его капитан, он обязан это все знать, так что мне надо сделать все аккуратно, точно так же, как я сделал с челноком. Поэтому я снова вдохнул сладковатый запах газа, и рухнул уже знакомый мне туман с огоньками. И надо сказать, что огоньков на этом корабле было достаточно много, и даже более того, минимум пять этих огоньков были тоже странными, что сразу меня насторожило еще больше. Интересно, снова задумчиво хмыкнул я, когда заметил, что на борту этого корабля большая часть экипажа точно так же находится в подавленном состоянии разума, С кем я тут столкнулся? Неужели тоже с модификтантами? Но весь экипаж не может быть таковым. Должны быть пилоты, инженеры. Они не могут быть настолько модифицированными. Еще немного поразмыслив, я понял, что имею дело опять же с рабами. Вот же сюрприз. Вроде бы наемники или военные. Но опять находятся здесь и рабы. Чем больше я пытался понять, что вижу перед собой, тем больше понимал, что в сложившемся положении имею как раз-таки четкое подтверждение того, что стал свидетелем каких-то внутренних разборок между членами великих семей империи Арвар. Скорее всего. В данном случае можно понять тот факт, что, к примеру, на территории того же фронтира у пиратов столько рабов на борту корабля быть не может. Тут же я видел только один незамутненный чужим вмешательством разум, Скорее всего, это и был капитан. А вот все остальные, уже привычно присматриваясь к этим светлячка, я неожиданно заметил минимум четверых одинаковых. В данном случае я имею в виду то, что эти четыре разума светились так, как будто были сделаны под копирку. Они все четверо были задавлены чужим вмешательством. И если у других была хоть какая-то разница... то эти четверо четко подходили под определение модификантов. Судя по всему, это была самая главная ударная группа на борту этого корабля. Ее просто не успели отправить на штум вражеского судна. Почему именно так случилось, этого я точно сказать не могу. Однако при всем этом не стоит забывать о том, что потенциальный противник, который в данной ситуации оказался достаточно хитрым, сумел лишить весь этот экипаж основных зубов, так что они сейчас по большей части были беззащитны. Подумав об этом, я тихо усмехнулся, так как и сам уже понимал, что в данном случае мне надо вывести из строя именно того, кто ими командует. Все дальнейшее можно будет решить гораздо проще и быстрее. По привычке, работая с искусственным интеллектом корабля, я не удивился тому, что увидел, Это был также искусственный интеллект империи Арвар двадцатого класса. Что поделаешь. Но основные протоколы у него и у искусственного интеллекта Челнока были примерно одинаковыми. Где-то сложнее, а где-то и проще. Но основа, которая применялась для их создания, была одна и та же. Так что мне удалось достаточно быстро, так сказать, подключиться к нему и сменить пару приоритетов подчинения. Но, чтобы не поднимать панику раньше времени, я постарался сделать так, чтобы у капитана был пользовательский доступ к информации искусственного интеллекта. При этом, обнаружив на борту корабля двух боевых дроидов третьего поколения, я отправил их защищать именно сам мостик корабля, ведь именно там находился искусственный интеллект, который мог подвергнуться нападению со стороны членов экипажа, если они поймут то, что происходит. Однако мои предосторожности дали мне возможность действовать спокойно. Члены экипажа занимались ремонтом. Модификтанты находились возле капитана. Не знаю, чего он так опасался на собственном корабле. Но эти четверо никуда не уходили от него и все время были рядом. Теперь-то я понял то, почему он так глупо поступил». Он не был настолько зажат инструкциями, которые имелись у модифектанта, подорвавшего свой корабль. Он мог вполне свободно, без воздействия подобных инструкций, принимать решения. И думал, скорее всего, что тем кораблем командует такой же адекватный, разумный, чего в принципе не было. Если бы он знал о том, что там командует модифектант, этот разумный тоже не стал бы так рисковать. Да и ни к чему это было бы! Он бы, наверное, и сам постарался уничтожить рубку корабля противника, чего сделано не было. Вся операция была неплохо продумана, но этот нюанс он не учел. Я даже догадывался, почему. Скорее всего, он переживал по поводу груза, который мог находиться либо поблизости возле рубки корабля, либо возле жилого модуля, куда ни один снаряд из его орудий так и не попал, хотя если бы он хоть немножко подумал. то знал бы о том, что такой груз, скорее всего, будет перевозиться где-нибудь возле реакторной зоны, где имеется самая максимальная защита, но никак не возле рубки корабля. Так что туда можно было стрелять без каких-либо проблем. Теперь же он расхлебывал последствия своих легкомысленных поступков. На данный момент этот разумный с парой рабов и четырьмя модифектантами находился в одном месте — Скорее всего, это были его личные апартаменты. Остальные рабы старательно пытались хоть как-то стабилизировать ситуацию на борту корабля, что было не так-то легко. Ремонтных мощностей и расходников для этого им явно не хватало. Возможно, даже инженерная служба корабля понесла свои потери. Если это так, то становилось понятно и то, почему, например, обнаруженный ремонтный комплекс — находящийся в грузовом отсеке и распознанный мной как ремонтный комплекс «Драбин» пятого поколения империи «Арвар», был полностью отключен и не задействован в ремонте. Его искусственный интеллект находился в ждущем режиме, ожидая команды от инженера корабля. Этот факт сам за себя говорил. Инженер, скорее всего, тоже погиб во время этого боя. И теперь на борту корабля банально не было никого, кто мог бы его использовать. Вот вам и тот самый результат однобокой направленности развития этих разумов. Был бы капитан этого корабля хоть немного умнее, то этого бы не произошло, и он уже был давно покинул данную звездную систему, получив желаемое. Но теперь уже было поздно об этом думать, так что я спокойно принялся корректировать протоколы искусственного интеллекта этого корабля, делая все аккуратно, чтобы лишний раз не провоцировать членов экипажа. Ведь в данной ситуации они могли пойти на какие-нибудь глупости, а мне это было нежелательно. Когда один из разумных, являвшийся тоже модификтантом, покинул помещение, где находился якобы капитан, и отправился на мостик, я заподозрил, что в чем-то ошибся, и появление этого модифицированного бойца на мостике, а также его попытка начать отдавать приказы, Дали мне понять, что это и есть настоящий капитан. Тот же разумный, который находился сейчас, судя по всему, в собственной каюте, не был капитаном. Это был, скорее всего, именно наниматель. Или даже хозяин корабля. Одно из двух. Ведь команды, которые отдавал этот модифектант, говорили сами за себя. Он отдавал их как капитан. Ну что за глупость. Какой идиот делает из модифектантов капитанов кораблей на таких заданиях? Я не спорю, у них могут быть разучены боевые базы и разучены как следует. Имеются даже данные про различные тактические ходы и действия в подобных ситуациях. Но ведь у него нет свободы выбора. Он не может самостоятельно принимать решения. Скорее всего, именно та глупость, которую совершил этот корабль, подставившись под удар противника после практически идеальных действий в начале нападения, являлось ничем иным, как прямым приказом от хозяина этого модифектанта. Тот разумный, скорее всего, решил ускорить события и приказал подойти к кораблю жертвы и встать борт о борт, ведь у того корабля внешних орудийных систем практически не оставалось, а значит была возможность нанести максимальный урон противнику, ударив всем экипажем. Как результат столкновения было фактически выиграно. Да, противник был полностью уничтожен, однако положительного результата они для себя так и не получили, не говоря уже о том, что сам этот экипаж понес серьезные потери и оказался в ловушке».